Он исследовал потайные заковулки своего одурманенного сознания в поисках следующего куплета, но отчаялся обнаружить его там. Найдя быстрое успокоение в очередном глотке скотча, Форман завинтил бутылку и любовно отставил ее в сторону. Вслед за этим он сложил руки на груди и позволил своим глазам закрыться. «На помощь!» — прокричал он напоследок в темноту ночи. И счастливо отошел ко сну. Глава 9 Чарльз равномерно и непрерывно покачивался под непонятное, но неприятное жужжание. Постепенно он начал просыпаться, но покачивание не прекращалось, его глаза неохотно открывались, и он огляделся вокруг. Он находился в многоместном фургоне, направляющемся через горы на юг к Оахаке. За баранкой сидел могучий мужчина с розовыми щеками и рыжими волосами, по бокам тронутыми сединой. Огромные мясистые руки сжимали руль, как игрушку, а весь фургон казался всего лишь послушным придатком этого здоровенного великана и силача. — А ты здорово спал! — сказал гигант. Чарльз потер глаза. «Наверное, я не самый лучший из попутчиков, раз дрыхну вот так все время». Здоровяк густо и раскатисто захохотал. «Я большой приверженец сна. Один малый, когда я попал в армию, мне посоветовал так. «Милю бежишь, милю отдыхай». Точно, как про меня сказано. Его розовое лицо стало серьезным. «Тебе что-то снилось». «М? Какой-то нехороший сон». Мужчина за рулем в первый раз посмотрел на Чарльза. У него были грубые и резкие, словно высеченные тяжелой рукой черты лица, короткий и сильный нос, полные и всегда готовые раздвинуться в улыбке губы, а взгляд глаз под светлыми бровями прямым и ясным. «Ты что-то бормотал, какие-то звуки, словно ты чем-то огорчен». «Я не помню, что мне снилось», — ответил Чарльз, надеясь закончить этот разговор. Гигант усмехнулся и стал смотреть на дорогу впереди. У меня раньше тоже так было. Но я стал приказывать своему мозгу, нацеливал его и, в конце концов, научился запоминать. Каждое утро я лежал в постели, пока не вспомню. У меня были иногда первоклассные сны, такие стоит помнить». Чарльз ничего не ответил, и несколько минут они ехали в молчании. «Мы так еще и не познакомились», — нарушил тишину великан. «Мне кажется, ты заснул прямо сразу. Не прошло и минуты после того, как я тебя посадил». «Я Чарльз Гевин, а меня зовут Мейлман». «Вы путешествуете в автомобиле по Мексике?» — спросил его Чарльз. Смех Мейлмана был похож на извержение вулкана. «Ну, попробуй еще раз, Чарльз. Две попытки каждому клиенту на руки». «А клиент всегда прав». А, вы торговец. Был когда-то. Может, меня и сейчас можно так назвать?» Чарльз увидел возможность увести разговор от себя и с готовностью воспользовался ею. «А что вы в настоящее время продаете?» Снова раздался оглушающий хохот. «Надежду. Вот мой товар, если можно так сказать». Чарльз осторожно посмотрел на водителя. «Вы нечто вроде миссионера». «Ну, вообще-то, я никогда еще не думал о себе так. Может быть, ты прав». «Миссионер без Бога и без церкви. Надежда — моя молитва, а работа — летание. И эту святую троицу венчает вроде как моя гордость». Сначала Мейлман показался Чарльзу неким продолжением своего фургона, шофером, не более того, потом незнакомцем, чужим, еще одним представителем того поколения, что несет другим только лишь разочарование и неудач, но теперь Чарльз уже не был в этом так уверен. «Зачем ты едешь в Оахаку, Чарльз? Что ты там будешь делать?» Чарльз замкнулся. «Смотреть по сторонам. Что-то вроде этого». «Хороший городишка, сказал Мейлманн. «В нем есть университет. Люди там дружелюбные. В это время года там полно народа. У тебя там друзья?» Чарльз один раз кивнул и посмотрел в боковое окошко. Мейлман усмехнулся. «Я живу за городом. Местечко называется Эль-Ранчо. Любой покажет дорогу. Если нужно будет переночевать, ищи меня. Это на запад от города». Никто из них не произнес ни слова до той самой минуты, когда Чарльз выбрался из фургона у отеля Сеньориал на городской Зоколо. Он поблагодарил Мейлмана за то, что тот его подвез. Великан махнул на прощание своей мясистой ручищей и укатил прочь, не оглянувшись. Когда Чарльз прибыл в Оахаку, до Рождества оставалось два дня. Рабочие устанавливали павильоны и столы для участников выставки «Редиса», для азартных игр, аттракционов, тиров и продавцов «Бунуелос». Примечание «Бунуелос» — вид пончиков. Подарками напротив площади разместилось маленькое кафе. Сидящие за столиками иностранцы оживленно рассказывали друг другу свои приключения в Митле или в Монте-Албан, или на базаре. Мексиканцы читали, потягивая экспресса. Остальные просто разглядывали проходящих мимо. Смоглый мальчишка с ослепительной улыбкой попытался заставить Чарльза приобрести слоника из Оникса. Мимо прошла девица, торгующая в разнос жевательной резинкой Чиклетс. Какая-то старуха сделала решительную попытку продать Чарльзу шаль из митлы. Он отказался от всего. Вспомнив слова Бекки о том, что рано или поздно все приходят на Зоколо, Чарльз вступил на Пассео, обрамляющий площадь по кругу, и пошел по нему, вглядываясь в лица на скамейках. Примечание ⁇ Пассео, бульвар, аллея. Сделав два круга, он оставил эту затею и опустился на свободное место, на железной скамье, рядом с черным мальчишкой примерно своего возраста. Только что приехал? ⁇ спросил тот. Чарльз кивнул. Что заметно? ⁇ Такой у тебя вид. Ни кола, ни двора, ни друзей. Правильно? Точно. «Ты знаешь тут одну девицу? Бекки зовут. Или Ливи?» «Ну, вроде нет. Угу. Они должны быть в городе. Думаю, найду их». «Верь, малыш», — ответил черный мальчишка. «Если нужна койка, спроси Леона. Леон из Чикаго. Скажи ему, что тебя Энди послал. Это братишка». Вход в гостиницу к Леону был с боковой улочки. Узкая дверь, открывающаяся в мрачный коридор. За стойкой регистрации стоял огромный негр с выбритым черепом. Леон. Чарльз представился, сказав, что его направил сюда Энди, и спросил, не найдется ли у Леона свободной постели. «В этом городе ошивается миллион парней. Из них у меня ночует половина». Ну, В 102-м уже есть пятеро. Думаю, еще один не наделает никакого вреда. Пять песо за ночь. Деньги вперед. Чарльз уплатил и спросил Леона, не встречал ли тот Бекки. Леон отрицательно покачал своей массивной головой. «Погуляй по площади. Может, и встретишь там ее. Береги слегавых. Они здесь сообразительные и крутые. А с такими волосами, вот этим рюкзаком...» Твоим прикидом они уже наверняка тебя заметили. Я не собираюсь искать приключений на свою голову. Чарльз разместил свой рюкзак на свободной койке в номере 102 и опять вышел на улицу. Церковные колокола отбили час, когда он снова появился на Зоколо. Чарльз нашел свободное место на скамье, сел лицом к улице и принялся ждать. Вокруг площади неспешным ритуальным конвоем проезжали машины, датсуны, фольксвагены, иногда американские марки. При малейшей задержке водителей изо всех сил давили на сигнал Соревым, нарушая и не нарушая правила, проносились мотоциклы, спешащие в никуда. Свистки, одетого в хаке, дорожного полицейского сопровождали каждую смену светофорных огней. Полдень прошел, и темп жизни на площади убыстрился. Мимо... Под своим шевелящимся и неспешно плывущим в небе товаром продефилировал продавец воздушных шариков. Разноцветные драконы, черные осьминоги, шары, напоминающие розово-белых гномов в красных треуголках, развивались у него над головой. Один сверкающий глобус оторвался и понесся ввысь, стремительно уходя к серым и белым облакам, повисшим над горами за городом. Быстро спустилась темнота. Устав и проголодавшись, Чарльз покинул свою скамью. У ближайшего лотка он взял Бонуэлла. Плоская круглая булочка подавалась в дешевой глиняной миске, обильно поливалась медовым сиропом, стоила два песа и была восхитительна. Чарльз попросил вторую. «По традиции, если ты съел Бонуэлла, ты должен разбить глиняную чашку от тротуар. Чарльз спросил у молодого мексиканца. — Почему? — фееза ответил тот, пожав плечами. — Я не могу вам сказать. Перед тем, как разбить чашку, надо загадать желание, — объяснил другой парень. — Такой обычай. Пожилая дама поблизости, услышав их разговор, рассмеялась и дала свое толкование. — Вы разбиваете чашку просто из удовольствия разбить чашку. Чарльз швырнул свою миску оземь, Она не разбилась. Улыбки зевак. Чарльз раздавил ее ногой и заработал аплодисменты. Поток пешеходов на площади стал гуще. Женщина, продающая вышитые вручную салфетки, товар сложен в корзине у нее на голове, а в шале на груди сидит младенец. Молодые американцы в мексиканских кожаных сандалиях и домотканных рубашках, мексиканские юнцы в брюках в обтяжку и фабричных сорочках, их девицы в мини-юбках, туристы с фотоаппаратами. Компессионос — флегматично уставившиеся на изящные детские ясли позади помоста для оркестра. Продавец — коста рикас этих миниатюрных, не толще бумажного листа вафель. Одетые в одинаковую форму музыканты на помосте сыграли Саренаду Шуберта. Закончив они, принялись за марш Джона Филиппа Соузы. При первых его звуках Чарльз встал и отправился в открытое кафе через улицу. Он заказал шоколадный пирог и кофе и почувствовал, что сделал это очень по-американски. Пирог оказался восхитительным. Кофе паршивом. Чарльз размышлял над тем, не взять ли ему еще пирога, когда услышал свое имя. Девушка, бегущая к нему из толпы на площади, была Бекки. Она поцеловала его звучно и долго, а потом они начали говорить оба одновременно. Рассмеявшись, они остановились. «Я думала, мы уже не увидимся», — сказала она. «Чарльз Гевин отвечает за свои слова? Я же сказал, что приеду». «Привет, Чарльз!» Он обернулся и увидел Ливи. «Рада, что ты решился!» Добавила она, без особого, впрочем, энтузиазма. «Привет, Ливи!» «Так ты об этом чуваке говорила?» Слова принадлежали невысокому жилистому пареньку с маленьким ртом и буйной прической. Он кинул на Чарльза мрачный оценивающий взгляд. «Познакомься со счастливчиком!» Представила его Ливи. «Привет, счастливчик!» Счастливчик что-то хрюкнул в ответ. «Счастливчик заменил Мороза!» Объяснила Ливи. «И это определенный прогресс», — сказала Бекки. «Я так думаю». Чарльз улыбнулся Бекки. «Старушка, я рад тебя видеть. Я уже был хотел поднять белый флаг. Весь день сижу и жду, и никакой Беки. «У тебя, наверное, денег, куры не клюют», — вмешался счастливчик, кивая на крошки, оставшиеся на тарелке Чарльза. «Не совсем, но я могу вас немного угостить». Счастливчик уселся за стол. «Я буду то, что ты будешь», — Чарльз подозвал официанта. С набитым ртом счастливчик принялся рассказывать Чарльзу, что успел побывать в Хашбере, в ист Виллидж, в общине в Вермонте. «А, везде лажа», — признался он. «У меня особые пристрастия». «Какие?» — спросил его Чарльз. «Хорошая погода и еще утопия». «И где, ты думаешь, она находится?» — снова поинтересовался Чарльз. «В твоей голове больше негде, приятель». Находишь нужную комбинацию цифр, и замок в двери открывается».